Глава третья. Неправильная сказка. На следующий день после организованного матушкой обеда профессор Кронов торопливо шел по коридору в сторону библиотеки, неся в руках аквариум с разомлевшим поликарпичем. «Генрих, ну чем ты так недоволен?» — пыхтел карась, лениво шевеля в воде плавниками. «Вполне милые особы, заботливые». Рыбка икнула и заколыхала толстыми боками. «Конечно, ты счастлив, а кругом все-таки заботливые». Вампир не скрывал раздражение. Тебе же на перебой соседки по столу куски впасть совали, вон раздулся, как мяч от обжорства. Не завидую моей популярности, отмахнулся Карп плавником. Если бы ты не был таким букой, они и тебя бы накормили. Он снова икнул и хлебнул водички из аквариума. Несомненно, Кронова передернула, а там и приворот пошел бы вход, и прочая пакость. Ой, да не выдумывай! не поверил ему Карась, и только сейчас, заметив смену обстановки, вдруг заволновался. Генриха, а мы куда идем и почему тут так мрачно? Рыбка разглядывала панели из темно-коричневого дерева и обои цвета моренга, пронизанные хаотичными росчерками тонких серебристых линий. Мы идем в библиотеку, она находится в восточном крыле дома. Тут комнаты бабушки Белатрисы, кабинет отца, хранилище и прочие помещения, не предназначенные для посторонних, пояснил вампир. Здесь ничего не меняется уже пару столетий. О! -о, -о Рыбих уяснил для себя главное и пребывал в хорошем расположении духа. «Значит, я не посторонний, и мне сюда можно?» Он прокрутился в воде и снова высунул нос наружу. «Генрих, я не хочу в библиотеку. Ты сказал, тут есть какое-то хранилище. Пошли туда!» «Ну, пошли!» — законючил он. «Там ведь ваше сокровище, да?» Но профессор уже открывал негромко скрипнувшую створку тяжелой двери в большое помещение, уставленное книжными стеллажами. Карп, разочарованно надулся и, разглядывая стройные ряды туго заставленных книжных полок, буркнул себе под нос. Да у вас тут, наверное, все книжки за прошлый век. Даже картинок нет, одни буковки. Он страдальчески закатил глаза. А про комиксов вы вообще не слышали. Темнота. Профессор поставил аквариум с ворчуном на небольшой столик, стоящий рядом с мягким креслом, и, добавив света в комнате, до этого утопавший в полумраке, пошел к стеллажу, отливающему синеватыми бликами артефакторской магии. Оставленный на столе рыбих, рассматривал помещение все больше мрачнее. На его взгляд, скучнее место было не придумать, Закрытые тяжелыми серыми шторами окна не давали возможности выглянуть на улицу. Вдоль всех стен стояли стеллажи от пола до потолка, еще несколько невысоких, но тоже забитых книгами шкафчиков, перегораживали помещение, деля его на зоны для чтения. В каждой стояли кресла или диванчики с непременным столиком рядом. У одного из окон находился массивный письменный стол в комплекте с обитым бархатистой черной тканью стулом с высокой спинкой, такой же темный и основательный, как все находящиеся в библиотеке мебель. Единственное, что понравилось здесь скучающей рыбке, это то, что некоторые стеллажи светились каким-нибудь цветом, придавая темному помещению некоторую нарядность и праздничность. Как новогодние гирлянды, оживляющие офисы и конторы в канун Нового года. Генрих! Снова попытался привлечь внимание вампира Карась. Тут скучно! Зачем мы вообще сюда пришли? А заметив в руках возвращающегося профессора старую зачитанную книгу в темно-синей обложке, завозмущался еще сильнее: Ты что, собираешься читать, а я. Поликарпыч. Кронов положил книгу на стол рядом с аквариумом. Мы тут ненадолго. Я только хочу найти одну старинную легенду. Когда я читал ее в детстве, то думал, что это сказка, но, как оказалось, в таких легендах могут содержаться поистине уникальные знания. Он погладил чуть обшарпанный кожаный переплет старого Тома Знания это неинтересно, наверняка какая-нибудь хитромудрая галиматья. Карась с подозрением разглядывал бережно открываемый вампиром Талмут. Но сказки я люблю, только не длинные. А то пока к концу подойдет, я начало забываю». Шлепа губами заметил он. Кронов, перелистывая страницы, быстро нашел то, что искал, и взгляд его забегал по слегка выцветшим строчкам текста. Но оставленный без внимания карась никак не успокаивался. «Генрих, тут даже картинок нет». Он с возмущением так высунулся из аквариума, что брызги чуть не попали на раскрытый том. «Ты сказал, там сказка, так что читай вслух. интересно, что у вас тут за сказки такие без картинок». Профессор, успевший спасти драгоценный фолиант от воды, согласно кивнул, не видя другого выхода. «Почитаю, только веди себя прилично. Книги сырость не любят», — сердито высказал он чешуйчатому вандалу, вытирая стол носовым платком. Карп притих в своем аквариуме, понимая, что набедокурил, и приготовился слушать. Генрих Викторианович, удобно устроившись в кресле, откинулся на высокую спинку и негромко начал читать знакомую с детства историю создания артефакта, стараясь найти в ней какую-нибудь зацепку. «Давным-давно», Много столетий назад жил очень талантливый вампир-артефактор. Своими словами, чтобы рыбке было понятно, пересказывал прочитанные строчки профессор. «А он был царевич?» Тут же заинтересовался подробностями Карп. «Нет, Плекарпич, он был, конечно, из аристократического рода, но не настолько», терпеливо пояснил ему Кронов. «Понятно. Тут же сделал свой вывод карась. Значит, дурак». «Карп, имей совесть, почему дурак? Известный артефактор дураком быть не может», возмутился странной рыбе логики вампир. «Ты слушать-то будешь?» «Ой, да можно подумать!» Карась развел плавниками. «Ладно, ладно, слушаю. Я уже понял. Был у него три сына». «Нет, у него не было детей. Слава была и богатство было, наследников не было. Вампир не хотел жениться и обзаводиться семьей». Принялся опять рассказывать неугомонному рыбиху кронов. «Ну, совсем как ты!» Тут же перебил его Карась. «Нет, я просто не планирую, а он хотел найти ту женщину, с которой проживет душа в душу до конца своих дней». А наша раса, как ты знаешь, из долгоживущих. Терпеливо поправил рыбку вампир. Вот странный дядька. Поликарпич пренебрежительно взмахнул хвостом. Делов-то. Любовь нечаянно нагрянет. Пропел он своим поистине шаляпинским басом. И все. Карп ехидно ухмыльнулся. Ты уже окольцован. Может, это и верно, вынужден был согласиться профессор. Но, видимо, ждать тому вампиру не хотелось. А может, в любовь он не особо верил. Зато в магию и свой талант артефактора верил сильно поэтому решил он создать артефакт, который приведет к нему его половинку. И делал его тридцать лет и три года, опять не утерпев любопытству карась. «С чего ты взял?» недоуменно вскинул брови вампир. «Тут не сказано, сколько». «С чего из с чего? В сказках так положено», заявил знаток сказочных канонов. «А раз не сказано, то я буду считать, что тридцать лет и три года. Ты и так непонятным персонажам всю сказку испортил», — бубнил он. «Где это видно, чтобы не царевич и не дурак?» «Карп, суть не в этом» оборвал его бухтенья профессор. «Смысл в том, что ему это удалось». «Да!» Рыбих сразу забыл, что считал сказку неправильно и выпучил глаза. «А рецептик там не записан? Я, может, тоже мечтаю, ну чтоб на всю жизнь!» Кронов усмехнулся и стал зачитывать. «Взяв пену волн и шум прибоя, свист ветра и травы прибрежный шелест, в простой металло ободок из меди он магии сковал навеки». Из леса крошки, где у вершины бутонами цветут колоколами, извлек он звуков нежные напевы, чтобы они его любовь призвали. Взяв перья из гнездовья птицы, что возвращается всегда к родному дому, скрепил он кровью эти узы, чтобы привязать одно кольцо к другому. И со скалы, что радуга сияние в ночи море волн прибрежных, одно кольцо он выкинул в пучину, прося вернуться лишь с его судьбою. Какой-то стрёмный рецептик. Карась недовольно надолгу бы. И зачем тебе это? Какие-то две медные штуки с сомнительной историей. Просто когда прошло какое-то время, пытался прояснить ему вампир. Но тут-то хоть тридцать лет и три года. Опять завел свою шарманку рыбих. Или опять неизвестно сколько. Поликарпыч, тут не написано. Если тебе не интересно, то я не буду рассказывать. Уже раздражаясь, шикнул на него профессор. Нет уж, мне же надо знать, что от этого чудика вышло. Карп подпер плавником щеку, облокотившись на бортик аквариума. «Еще раз перебьешь и не узнаешь», — предупредил его Кронов. «Так вот, через какое-то время к его дому пришла молодая женщина, и к изумлению вампира на ее пальце было то самое медное колечко, что он самолично выкинул в море. Но она-то, по крайней мере, была принцессой или хотя бы падчерицей». Все же не утерпел карась, но, увидев предупреждающий взгляд Кронова, зажал рот плавниками. «Об этом в легенде тоже не сказано», — нахмурившись, продолжал рассказывать профессор. Он показал даме свое кольцо и попросил у нее второе такое же колечко. Кольца мгновенно соединились в его руках в одно, и он надел его на палец девушки. Вампир показал Карасю страницу, где было нарисовано, как два кольца с небольшими сердечками становятся одним с двумя сердцами. Ага, картинки все-таки бывают. Карп разглядывал изображение. Но все равно малые какие-то скучные. Неудивительно, что эти легенды никто не помнит. Он важно приосанился и заявил поучительным тоном. Если бы не жалели красок на рисунке и не писали столько, то их бы каждый ребенок знал наизусть. Комикс — великая вещь, настоящий источник знаний. Он шмыгнул носом и добавил уже нормальным тоном. Хотя в большинстве своем знаний бесполезных. А что дальше-то? Дальше, увы, ничего не разобрать. Вампир с сожалением потрогал пальцем истрёпанный под рисунком край страницы с уже нечитаемыми несколькими строчками. Но потом написано, что они жили долго, душа в душу, а кольца пропали и стали блуждающим артефактом сердца на двоих. Кронов встал, бережно закрыл книгу и добавил. Ходили слухи, что, кажется, на руке избранницы кольцо становилось золотым, но тут я точно сказать не могу. Странная история. Рыбих плавником трямкнул по выпеченной нижней губе. Но хоть конец нормальный, в смысле, жили долго и счастливо. Только, Генрих, зачем тебе это нужна была эта история? Испытывая желание поделиться хоть с кем-нибудь, подкинутой ему загадкой, Кронов вытащил из кармана и показал карасю медное колечко с двумя крошечными сердечками. «Ого, а чешуеть! А это и...» Карп вытаращился на его ладонь и, видимо, хотел что-то спросить, но вдруг захлопнул рот, уставившись за спину вампира. Профессор сжал кольцо в кулаки и, пряча руку в карман, повернулся. В дверях библиотеки стояла его бабушка Белатриса, саркастично насмешкой в глазах, разглядывая внука. «И правда, Генрих, зачем тебе эта старая сказка?» Сухощавая пожилая женщина презрительно скривила тонкие губы. «Эти кольца все равно искать не сможешь, ты же сам знаешь. Ты давно не ребенок, чтобы верить в то, что артефакты сказок существуют». Кронов облегченно выдохнул, поняв, что главное — то, что артефакт уже у него, Белатрии Вергилиевне неизвестно. Поэтому, приняв беззаботный вид, он ответил, тщательно дозируя в голосе раздражение. «Но вы же сами всем семейством стремитесь меня женить. А на непонятной малознакомой девушке жениться мне совсем не хочется». Он пожал плечами и жестом, предложив женщине сесть, тоже опустился в кресло. «Мне же потом с ней всю жизнь жить!» Обычно невозмутимое холодное лицо Белатрисы вдруг расцвело улыбкой. «Как я тебя понимаю!» — ласково заговорила она, проходя в комнату и вызывая у внука закономерную настороженность такую смены отношения. «Но ты же помнишь, что мой отец и твой прадед был артефактором ничуть не хуже, чем этот из легенды!» Подойдя к Ронову и садясь, она ткнула пальцем в книгу на столе. «И артефакт!» Призывы подходящей спутницы жизни, кстати, тоже имеются. «Конечно, за тебя, я думаю, любая пойдет», — с гордостью добавила бабка, но артефакт ничего не навязывает, а просто подбирает варианты. «Все подходящие тебе в округе девушки, не имеющие жениха, получат магическое письмо с сообщением о том, что ты готов рассмотреть их кандидатуру в качестве будущей жены. И если молодая леди не против, то она, несомненно, воспользуется приглашением, чтобы приехать в наш дом», — продолжал объяснять профессор Белатриса. «Тебе просто надо будет выбрать то, что понравится». Если бы твой отец не был так упрям и использовал семейный артефакт, думаю, невестку у меня была бы получше. В сердцах высказалась она, но заметив, что внук уже открыл рот, чтобы заступиться за мать, поспешно добавила главный, как ей казалось, аргумент. У тебя будет прекрасный выбор дам, наиболее тебе соответствующих. И в отличие от этой сказочной побрякушки из легенды с нашим артефактом, ты сам сможешь выбрать себе невесту из достойных девушек, а не оказаться связанным магией с единственной, подвернувшейся артефакту особой. Ух ты! Прям магическая сваха. Обрадовался Карп, но надменно вздернутая бровь пожилой дамы заставила его замолчать и нырнуть на дно аквариума. Впрочем, слышать он от этого хуже не стал. Все это, конечно, замечательно. Вампир задумчиво побарабанил кончиками пальцев по столу. Но я не думаю, что стоит собирать тут обнадеженных артефактом дам, когда я в ближайшее время жениться не планирую. Карась в аквариуме, уже настроившийся на интересное развлечение, разочарованно дернул хвостом и, немедленно вынырнув, заявил. «Генрих, дружище, так неинтересно! Что случится-то? Это же круто! Я хочу посмотреть, как эта штука работает, и на девушек, которые тебе подходят. Неужели тебе не любопытно, какие они? А раз артефакт подбирает подходящих, то они наверняка тебе будут нравиться. Мадам же сказала». Он настороженно скосил глаза на бабку и, получив одобрительную полуулыбку и милостивый кивок, вдохновенно продолжил. «Ты не будешь связан никакими обязательствами. И если я хоть что-то понимаю, то это просто отбор, как в твоих книжках». Карп азартно выпучил глаза и заговорщицки, подмигивая, добавил «Ты представь только, как будет классно испытания всякие для красоток». Кронов, уже готовый оборвать его пустую болтовню, вдруг заметил среди всего потока слов карася интересную идею. «Знаешь, Карпыч, может, ты и прав». А поскольку профессор не зря много лет преподавал в Академии некро юриспруденцию он уточнил у бабки пришедшую в голову мысль «А если я никого из них не выберу, что будет?» «Ну, не выберешь и не выберешь, пожалота плечами. «Можно будет попробовать еще раз через год». «Не раньше?» Кронов вскочил и заинтересованно подался в сторону сидящей женщины. «Нет». Качнула головой довольно бабуля, прячу усмешку от того, что внук заглотил наживку. «Артефакт активирует раз в год». «Целый год я буду избавлен от притязаний родни на мою свободу, причем на законных основаниях». Теперь воодушевился уже сам профессор. «К тому же, возможно, этот семен артефакт поможет мне найти Патрицию». Он сделал вид, что раздумывает, и опять опустился в кресло. «Генрих!» — пожилая леди встала и, медленно обойдя его кресло, слегка наклонилась к внуку. «Если мы не активируем артефакт в ближайшее время, то твоя мать опять приглашает в дом сомнительных дамочек». И видя, как профессор хочет возразить, Веска заявила. «Не спорь!» Сегодняшний обед тому подтверждение. Как обычно, приглашенные невесткой гости ей не понравились. А так это будут в высшей степени во всем достойны молодые леди. «Генрих!» Поддержал ее изнывающий от любопытства карась. «Соглашайся, чур, я главный судья. Я тебе там такое шоу устрою, да его столетия будут обсуждать». Карп закрутился в танце, маша плавниками и тряся хвостом. «Хорошо, согласен, но только без шоу». Оборвал рыбе разглагольствование кронов и, пристально посмотрев на Белотрису, добавил. «Имейте в виду, я еще намерен обсудить все это с отцом». Вампиры были подозрительны уговоры бабки, когда его отец по каким-то причинам пользоваться артефактом отказался. Если он подтвердит, что тут нет никакого подвоха, то завтра активируем артефакт. Даже не сомневайся, Викториан будет только рад. Белатриса направилась к выходу, а сама довольно думала. Конечно, рад. Сын наконец-то женится. Заодно в доме перестанут крутиться глупые курицы сомнительно родней. А я уж позабочусь, чтобы это были подходящие девушки. Улыбка редкая гости на ее лице в полумраке коридора восточного крыла выглядела немного зловещей. В библиотеке, слегка недовольный карась, крутился в аквариуме и строил разные предположения. «Генрих, а мне можно будет посмотреть на артефакт? А если их будет очень много, прямо много-много, ты что будешь делать? Или только одна придет? Ты ее и выберешь? Может, все-таки шоу? Ну, круто же будет, как в твоих книгах!» Рыбка высунулась из аквариума и возмущенно посмотрела на сидящего в раздумьях вампира. «Генрих, ты меня вообще слушаешь? А если...» «Поликарпыч, мне все равно, сколько их там будет». Профессор встал и заходил по комнате так что никаких «если». Как ты помнишь, жениться я не планирую». При этом он подумал, «Мне всего лишь надо, чтобы от меня отстали хотя бы на год. Ну и заодно я хочу понять, зачем мне в руки попал старый артефакт и как с этим связана таинственная Патриция». «Генрих, ты портишь все веселье!» Надулся Карп. «А вдруг там будет принцесса?» Но Кронов, опять задумавшись, стоял у окна. Чуть отодвинув штору, он смотрел, как темнеет небо. Вечерело, погода решила взгрустнуть и собирала над южным побережьем пухлой серой тучки, чтобы всласть поплакать над уходящими летними деньками. Окна библиотеки выходили на небольшую скальную гряду, виднеющуюся за деревьями парка. Кронов скользнул взглядом по серым камням и повернулся к карпу. «Пойдем. Тебе, кстати, отвели отдельный апартамент и приставили личного слугу», сообщил он о сюрпризе мечтавшему об этом карасю. «Да, правда, правда!» Шокированный рыбех расплылся в блаженной улыбке. «Правда». «Бабушка Джеральдина с мамой так решили, а отец настроил на твою ауру одного из слуг», — кивнул профессор, беря в руки аквариум. «О, мне теперь будут выкапывать на завтрак свежих червячков», — счастливо заверещал карась. Тяжело дверь закрылась за ними с тихим скрипом, магические светильники погасли, и библиотека, опустев, погрузилась во мрак. Большие окна, задернутые серыми шторами, перестали светиться, словно дом прикрыл глаза, устав смотреть на качающие ветками деревья в парке. В скалах за парком, наблюдая за особняком, на уступе стояла тонкая женская фигурка в светлом платье с ажурной шалью на плечах. Ветер развивал голубую ленту в белых волосах, играл многослойным воздушным подолом платья, шевелил кружево-манжет и голубой бант зонта. Глаза цвета крепкого кофе внимательно разглядывали парк и только что погаши окна на втором этаже дома, а губы что-то шептали, вплетая слова в завывание ветра.